Глава 30, часть 7. Господин черный феникс Не тратя времени, У бросился в догонку Мэн Чао и Луаняй, однако прибыв к северным границам столицы, куда те держали путь, был поражен известием. Парочка солдат, стоявших на защите населения, встретила его и донесла. Ни один из будущих богов так и не объявлялся здесь, в том числе молодые Мэн и Луань. «Господин, прошу, не стоит возвращаться обратно. Десятки отрядов солдат заняты поиском владыки и юной наследницы. Предоставьте эту работу им». «Да, да, не поступайте опрометчиво, не создавайте больших неприятностей». Солдаты отошли за водой, и ни один из них не мог предположить, что наследник не внемлет их речам. Вернувшись спустя минуту, они обнаружили, что он пропал. Учан неоднократно представлял, как бы сильно негодовал учитель, если бы узнал о столь рискованном поступке своего ученика. Наконец он вновь оказался в центре города. Все вокруг пылало. От копоти небо стало непроглядно черным. Дивный, некогда знакомый ему квартал за несколько часов превратился в обугленные развалины. Лишь каменные стены домов остались стоять. Из-за этого Учан уже не понимал, в какую сторону ему дальше держать путь, поэтому принялся слоняться по округе и спустя некоторое время вышел к догорающим воротам восточной границы лун юань Здесь он и заметил ман и Луаняй. На первый взгляд они не были в опасности, но все же Учан не осмеливался подойти к ним. Присмотревшись, он увидел, как оба склонились над телом мужчины, а если быть точнее, над телом Луань Фэнхуа. Площадь была усыпана павшими солдатами. Мэн Чао всеми силами пытался унять наследницу, но та вырывалась и вновь льнула к лежавшему на земле. «Отец! Отец, нет!» Стенания девушки долетели до стоящего сзади учана. Прочувствовать всю глубину горя, не познав самого чувства утраты, не так легко. Но вообразить страдания товарищей вполне возможно. Идеальный мир темпераментного мэн Чао под крылом семейства луаня окутало мраком. Теперь лишь один человек может удержать его от исступления. Учан понимал, что это точно не он, поэтому не подходил. Возможно, и еще по одной причине — страх взглянуть смерти в глаза. Мэн Чао силы оттащил Луаня от тела владыки. Мы, мы найдем их. Накажем за это. Прошу, остановитесь, не плачьте. Не успел он договорить, как сам не удержался и заплакал луаняй взвыла от этого еще сильнее и ее плач разнесся тягучим эхом по площади сквозь зубы не выпуская ее из рук мэн чао повторял «Чтоб мне провалиться я избавлю поднебесную ото всей скверны слышите однако луаняй не внимала его словам а лишь надрывалась в страданиях вытирая льющиеся без остановки горячие слезы снежного лица она не прекращала. «Молодая госпожа, прошу. Я обещаю, ни один причастный к этому не останется в живых. Но пока я вижу ваши слезы, ничего не могу поделать со своими. Не плачьте, молю». «Разве можно просить о таком?» От этого бедняжки Луань стало только хуже. Казалось, от горя она вот-вот потеряет рассудок. Мэн Чао стиснул зубы и, не обращая внимания на попытки наследницы вырваться, крепко обвил ее руками. «Клянусь! Слышите!» Но не только у этих двоих сердца разрывались от боли. Учан тоже не мог найти себе места. В его голове не укладывалось, как такое ужасное происшествие вообще допустили. «Долго наблюдать из тени не вышло». Не так далеко, прямо из-за охваченных огнем восточных ворот, показались фигуры людей. Это были отнюдь не солдаты столицы Луньюань. юань Заметить их было не так уж сложно, да они особо и не скрывались. Забавляя друг друга, кто драматичнее выкрикнет слова наследницы «отец, отец», неизвестные окружили мэн -Чао и Луаняй. Это были последователи культа Ходзу-Джоу. Внезапный удар они навряд ли могли нанести, так как остановились в стороне, и все же ситуация побуждала учанок к действиям. В воздухе раздался голос Мэн Чао. «Хасунья!» «Хасунья!» — огненная сойка. Он встал с колен, и что-то в небе отреагировало на его зов. Черные от копоти светила вспыхнули кровавым заревом, как от пожара. Воздух стал сухим, и нечто пылающее понеслось прямо на Мэн Чао. Неужели враг нанес свой удар первым? Учан бросился на помощь. Нечто действительно попало в Мэн Чао. Его правое предплечье буквально пылало, огонь разъедал одежды и пробирался по коже вверх. Не успев ничего обдумать, Учан схватился за руку товарища, чтобы потушить но тут же с криком ее отпустил. Жар был словно от раскаленного металла. Обожженные ладони Учана молниеносно покрылись волдырями. А вот Мэн Чао пламя совершенно не доставляло никакой боли. В суматохе Учан не заметил, как у приятеля появился длинный лук. Изогнутое оружие было охвачено огнем, как и рука хозяина. Мэн Чао скомандовал. «Защищай главенствующую госпожу!» Но с чего вдруг она главенствующая? Размышлять долго не пришлось. Плачущая над хладным телом отца Луаняй более не наследница. С того момента, как сердце ее отца перестало биться, она вынуждена взяла на себя роль главенствующей. Старшая госпожа, чей титул в свое время перешел мужу владыки Востока, а теперь был передан дочери не в состоянии хоть чем-то помочь ни своему народу, ни своим родным. Прикованная к кровати, она мало чем отличалась от погибшего Луань Фэнхуа. Различие было лишь одно. У первой на лице запечатлелось многолетнее умиротворение, у второго — застывший ошеломленный взгляд страдальца. «Старший последователь, каков будет ваш приказ? Хозяин не давал четких указаний, что делать с наследницей Востока». Один из толпы последователей вышел в центр и без доли сомнения произнес. «Мы не можем вернуться, не выполнив задание. Раз не нашли двухсотлетнюю хризантему, то сорвем этот юный цветок». Услышав эти слова, Учан заслонил собой девушку. Ему пришлось перешагнуть через тело усопшего владыки, и только тогда Луаняй, подняв мокрое от слез лицо, с выражением полной растерянности заметила его. Изящный облик дивной восточной красавицы исчез вместе с некогда нежным персиковым цветом кожи и беспечным блеском в ее светлых глазах. Теперь ее лицо выглядело неприметно, даже болезненно. От сильных чувств ее покрывали мелкие борозды, Вдобавок оно все было перепачкано грязью и чужой кровью. Заприметив такую среди большой толпы, охваченную трагедией и громким безразборным плачем, сходу и не поймешь, что это та самая кроткая птичка Луаняй. Учан не мог более смотреть на нее и опустил взгляд. Наследница, не выпуская руки отца, подползла и схватила Учана за подол, но так ничего и не произнесла. Горечь умоляющего взора подсказала учану, чего именно она желала. Бедняжка была охвачена мыслью, что отцу еще можно было помочь, и спасение и впрямь прибыло. Однако любой тут был бы беспомощен. Тело погибшего уже стало иссенебледным, а большое количество крови на земле свидетельствовало о том, что мучительная смерть произошла довольно давно того лицо Учана наполнилось сожалением, и Луаня сильнее расплакалась, свесив голову. Вдруг среди ее всхлипов послышались слова. «Он ценил свой народ. Больше собственной жизни. Восхищался умом и великолепием своей супруги. Сильнее, чем прирученная человеком птица свободным полетом. лелел дочь». Тон голоса Луаняй с каждым словом становился громче. Лишь по ее глупой просьбе мог влезть на стену, спасая выпавшего из гнезда птенца. Лишь по ее пустым переживаниям мог поломать копья голыми руками, защищая невинного. Лишь по одному ее рассказу мог не побояться поранить пальцы, вышивая сложное соцветие, что то и приснилось в детстве. В конце концов она прокричала. «Разве такой благодетельный и преданный человек, как мой отец, достоин такой участи? Почему вы не хотите ему помочь?» «Не говорите так». Слыша ее слова, Ман всеми силами старался совладать со своими чувствами. Он выставил полыхающий лук, натянул тетиву и резко отпустил ее, целясь в небо. В толпе последователей культа Худзу Джоу... Сначала проскочил смешок, а затем самозабвенный гогот заполнил пространство. Мэн Чао не вложил стрелу в тетиву и, как казалось хохочущему сброду, стрелял воздухом. ай я я растяпа! Мы здесь, перед тобой! Ха-ха! Небеса-то тебе что сделали, что ты стреляешь в них!» Но не успели они успокоиться от смеха, как схватились за головы, закрывая уши. Грузные свинцовые облака над головами разразились нестерпимым писком, или, как заключил Лучан, криком недовольной птицы. Небо затянуло алым сиянием, как перед бурей. Вдруг из него бушующим градом полился поток горящих стрел. Мэн Чао вновь выкрикнул. «Хасунья!» И одна из сотен падающих стрел поменяла траекторию. Со свистом она направилась в его сторону и, соприкоснувшись с луком, снарядила оружие. Птичий крик утих, и Ман Чао вновь натянул и отпустил тетиву. Стрела насквозь прошла через грудь старшего из последователей культа и, вылетев из его спины, взмыла в небо. На лице мужчины застыл испуг, и он замертво упал на землю с видимой дырой в теле. Никто рядом с ним не успел и вскрикнуть от ужаса. Град стрел в тот же миг обрушился на остальных. Парочка выживших бросилась на Манчао с разных сторон, рассчитывая поставить его в тупик. Ведь не сможет же лучник поразить две мишени сразу. Учан уже намеревался встретить одного из последователей, вынув из ножен Сяньбао, однако не успел он что-либо предпринять, как правая рука стоявшего впереди Мэн Чао вдруг запылала пуще прежнего. Языки пламени поутихли, и теперь он держал изогнутый клинок, красный блеск которого ослеплял глаза. Бросив взор на оголенное оружие, Учан узнал, это же сабля с красной кисточкой на рукоятке, что висела на поясе Мэн Чао сегодня ночью. Одним взмахом руки Мэн Чао очертил перед собой полукруг, и волна пламени пронеслась по земле. Даже те, что не планировали приближаться, оказались под ударом. Все до единого упали на землю и завопили от боли, хватаясь за угольки, ранее называемые ступнями. Улуаня и Учана пересохло в горле. Страшно и представить, что было бы, если бы пламя коснулось их. Но, судя по виду Мэн Чао, он все контролировал. Из чуть менее десятка последователей осталось двое. Их юноша настиг и поочередно насадил их на острие своего оружия. Когда, казалось бы, опасность была устранена, Мэн Чао вдруг ни с того ни с сего остановился и взглянул на беспорядочные вспышки на холме. По-видимому, там на возвышенности развернулась очередная битва. Как ни кстати, высокая растительность заслоняла обзор стоявшим внизу. Учан вложил меч в ножны и тоже обратил внимание, предполагая, что именно туда направилась Лань Ли после фразы «Мне нужно срочно рассказать господину об этом». А значит, там был самый главный враг. У Чан сразу понял по устремленному взгляду Мэн Чао, что тот задумал. Идя на поводу эмоций и преисполнившись силы, он решил ринуться в бой, который для него может стать последним. Учан не мог допустить этого. Он уже окликнул товарища, готовясь схватить его за руку, но тот лишь взглянул на него, словно в последний раз, и произнес загробным голосом. «Защищай ее. Защищай, как я». На вершине холма, откуда исходили огненные вспышки, Ходзу Джоу, довольствуясь тем, как ловко он гоняет своими заклинаниями из стороны в сторону демона тьмы, лепетал. «Что же случилось с нашим непревзойденным повелителем тьмы? Отчего у меня складывается ощущение, что не я с ним играю, а он со мной? Если уж демон тьмы взялся защищать детишек небес, то уж пускай бьется в полную силу! Он прервал череду ударов и, окинув взором пустой прожженный холм, выкрикнул. «С последней нашей встречи я во многом преуспел, так что будьте добры, воспринимайте меня как равного!» Ощущение заклинателя огня действительно не подводило его. Сян зян и капли своих сил не проронил, каждый раз уходя от красных вспышек. Появившись из тьмы, Сянь-Зян прыснул. «Как равного?» Ходзу Джоу опустил руку после последнего удара и иронично ответил. «Демона тьмы давненько не было в родных краях. Не мудрено, что он утратил страх перед многими. Видите ли, я подрос и уже не такой хилый и никчемный, каким вы меня могли запомнить». Не получив реакции от Сяньзяна, он рассверепел. «Раз не помните меня, то хотя бы вспомните других, кого вы предали. Мы равнялись на вас, следили за каждым шагом и внимали любому слову, восхищаясь вашим успехом Сянзян вздохнул и уточнил. «Хоть лбом, а землю бейся, не вспомню». «Да и звучит так, словно я вел армию, которую предал. Все знают, что я сам по себе, и...» «В том-то и дело». За вас держалось все царство демонов после гибели подлинного владыки. Вы получили всю его власть, но стоило наступить вам на горло, и вы без боя бросили всех и отдали место другому. Мой господин доверял вам как собственному брату. Он погиб, а вы отряхнулись и пошли дальше». Спустя пару секунд после своей пламенной речи Ходзуджоу уже спокойным, но ядовитым голосом спросил. «Скажите, каково это — упасть лицом в грязь, преклоняясь самозванцу при своих же подчиненных, откровенно плюющих вам в спину? Каково стоять напротив одного из них, осознавая, насколько ты низко пал?» «Низко пал?» Наклонив голову на бок и указав пальцем на себя, переспросил Сяндзян. Так ты для этого заявился сюда с кучей своих последователей? Чтобы лично мне на это указать? — О, нет-нет, — покачал головой Ходзу Джоу. — К чему что-то доказывать такому же безвольному прислужнику, как и я? Простое совпадение, кстати, о котором госпожа Лю предупреждала меня. сян -зян удивился вслух. — Госпожа Лю? Ей-то а после про себя добавил. Так значит, это все ее лабдело. Вот же семеногая дрянь. До упоминания заклинателем так называемой госпожи Лю Сяньзян не мог понять причин происходящего. Точнее, у него была парочка мыслей на этот счет, но что-то все равно не сходилось. Ранее этот самый заклинатель огня Ходзу Джоу и правда был никем, лишь подбирал и в мире демонов. По смутным воспоминаниям Сяньзяна, стоявшему перед ним сил не хватало даже свечу зажечь, не то что костер. Потому тот занимался делами, какими занимаются слуги в мире людей. Госпожа Лю в те времена также недалеко ушла. Все делала по указу более сильных демонов и пинала себе подобных, чтобы хоть как-то закрепиться в жизни. Теперь же оба находятся на хорошем счету у нового владыки царства демонов. И даже собственными приспешниками обзавелись. Это госпожа Лю, та самая семеногая паучиха, с которой у Сянзяна не так давно сложился неприятный диалог. Тогда она лишь хихикала, упомянув наследника клана У в своем разговоре. Но демон тьмы и подумать не мог, что она всерьез захочет уколоть его, отправив в ход Зуджоу, Джоу, за душой Учана. И все же к чему тогда все эти немыслимые жертвы? Когда эта женщина хочет что-либо заполучить, она действует в соответствии со своим характером. Хитро и подло. А здесь словно ураган пронесся. Пока Сянзян был погружен в размышления, Ходзу Джоу сбросил все недовольство и внезапно уважительным тоном обратился к нему. «Просто объясните». Что здесь происходит? Почему госпожа Лю передает мне указ владыки избавиться от двух главенствующих на востоке? А демон тьмы вдруг объявляется тут и спасает пару отпрысков, которые без пяти минут наши враги. От впервые правильно поставленного вопроса Сянзяну хотелось смеяться. И правда, как такое могло случиться? Но он без тени эмоций лишь выплюнул. Откуда такая смелость задавать мне вопросы? Еще недавно ты жил среди безобидной нечисти, а сегодня решил помериться со мной остротой ума. До этого момента Ходзу Джоу, как и Сян-Зян, желал разобраться в происходящем, о чем свидетельствовало выражение его лица. Но стоило прозвучать отказу, заклинатель выпрямился, словно говоря, своей горделивой позой. Что ж. «Как пожелаете». Он сорвался с места и, как только оказался рядом с Сяньзяном, взмахнул рукой. Казалось, сейчас произойдет очередной взрыв, в эпицентре которого он сам не боится стоять. Но как только заклинатель замахнулся, его ладонь зависла в воздухе, а огонь в ногах издал жалобное шипение. Одним движением Сяньзян остановил рвущегося в бой, отмахнулся от него, как от никчемной мошки. «Что же с вами случилось?» В словах заклинателя была слышна горечь. Дни минувшего обуревали его. Он как огонь то вспыхивал, то успокаивался. «Как вообще наш господин Хейфен умудрился так низко пасть?» Хейфен, черный феникс. «Вы же истинный демон-душ!» Вам была передана власть владыки царства демонов. Так почему сейчас сами барахтаетесь в грязи, как некогда ваши подданные?» Эти слова окунулись Анзяна в воспоминания. Но не в те, где он якобы являлся владыкой царства демонов, а намного-намного раньше. Ходзу Джоу не для хорошего словца упомянул былое, ведь кто поверит, что такое бывает? Сяндзяна в мире демонов привела такая же коварная судьба, как и заклинателя огня Худзуджоу. Проще говоря, он был еще сильно юн, чтобы успеть хоть где-то в жизни оступиться и стать нечестивым. Ему вспомнился день, когда он, уже ступив на темный путь, прятался от жары на крыше большого здания. Верхушку дома заслоняла густая ветвь дерева. Вальяжно валяясь, молодой демон поглядывал за окружением у своих ног, зная, что никто не увидит его в тени. В какой-то момент его тоску разбавила необычная парочка, что вышла из ворот рынка. Молодой мужчина и его слуга, который неумело перебирая ногами, спешил позади. Оба выделились из серой толпы тем, что несли музыкальные инструменты, и довольно много. У слуги было пять-шесть, а у господина два. Паренек все время переживал, что что-то выпадет из рук, поэтому периодически останавливался, поправлял вещи и из-за этого сильно отставал от идущего впереди. И вот как раз, когда эта пара проходила мимо зоркого взгляда Сянзяна, у слуги все попадало на землю. Улица наполнилась гомоном и бряканьем разбивающихся Гуджена, Эрху и пары Эрху — смычковый музыкальный инструмент с двумя металлическими струнами. Сяо — традиционная продольная бамбуковая флейта с закрытым нижним торцом. Гул от порвавшихся струн был невыносимым, лицо мимо проходящих перекосило. Однако кроме Сянзяна и мужчины, державшего маленькую флейту и пипу под мышкой, Никого из окружения это не взволновало. Господин со свободно струящимися волосами чуть ниже плеча обернулся на звук, крепко взялся за флейту, словно за бамбуковую палку для наказаний, и уже почти рассердился, как хрюкающий смех с крыши высокого здания его опередил. Лапуха растяпа. Сянзяну казалось, что сказанное было слышно только ему. По крайней мере, еще никто не замечал озорника над головой. Однако мужчина внизу был наделен острым слухом. Он указал флейтой прямо в гущу ветвей и грозно спросил. «Это что за беспризорник средь бела дня тут шатается?» С непривычки сянзя наробел, но, придя в чувство, почти сразу выкрикнул. «За так называемого беспризорника мои слуги тебе язык отрежут» а затыканье в мою сторону неугодным мне предметом — руку. Так что будь добр, поклонись мне в ноги, да чтобы лоб коснулся земли». Ненароком в больших городах можно наткнуться на сына какого-нибудь знатного сановника, который сбежал с нудных каждодневных учений. Новых занятий среди городских толп они также не находили, поэтому слонялись тут и там, наводя страх на простой люд. Тем, кому не посчастливилось встретиться с ними, в действительности могли отсечь часть тела за подобные выражения. Поэтому Сянцзян часто пользовался этим, стращая сильно неугодных на своем пути. Люди и правда боялись. Тем более, что времена тогда были тяжелые. На территории бывшего Запада, где сейчас пребывал юный демон, сплошь и рядом жили приезжие с юга. Под конец войны хозяйский нрав южан еще не утих, а отношение к завоеванным было нечеловеческое. Людей разного возраста, от малого до большого, могли только за косой взгляд протащить за волосы по площади, а после высечь до потери сознания. Из-за этого местным дело не было, кто этот юный на их пути. Кланялись в страхе в пол и сбегали. В случае оплошности сянь понимал, Кому бы он ни нагрубил, им никогда не поймать демона. Потому, нисколько не боясь, он раздвинул гущу ветвей и сквозь листву довольно посмотрел на стоящих внизу. К его удивлению, картина не изменилась. Ни господин, ни его слуга не пали на землю. Вдобавок, взгляд мужчины из-под лобья, словно негодующего старшего брата, вызвал у на опасение. Только он спрятался обратно за ветвь, обдумывая происходящее, как голос внизу раздался вновь. «Спуститесь ко мне, юноша, и тогда я подумаю над своим поведением». Сказанное встревожило рядом стоявшего слугу. «Господин, что же вы такое говорите? Давайте просто прилюдно его выпарим, кем бы он там ни был, и дело с концом. Даже разбираться не придется». Хотел было Сян поразвлечься, да, видно, попал на крупную рыбу, которую было не так просто запугать. Этот человек явно был не из местных, возможно, южанином, поскольку ростом не удался, как и манерой речи. Только Сян подумал скрыться с крыши, как мужчина внизу тоже что-то решил. Он скомандовал слуге «держи», протянув ему флейту и пипу. Из рук паренька все вновь с грохотом попадало на землю. Под оглушающий лязг бьющихся инструментов сян вскочил, и неожиданным стало то, что мужчина, находящийся внизу, уже стоял ногами на крыше. Он так быстро переместился, что, казалось, ветер и тот медленнее дует. Но наверху он уже никого не увидел, кроме ворона. Не проронив ни слова, он схватил птицу за шею и шагнул вниз, вновь резко переместившись к своему слуге. От такого у все в глазах поплыло, и он уже ничего не успел сделать. С улыбкой на лице и пугающей кровожадностью в глазах господин протянул птицу слуге. «Ходзу Джоу, давай проверим, что ты уже умеешь. Хочу сегодня на ужин жареного говорящего вороненка». Паренек перепугался, услышав подобное. Г господин это немного... Нет, это невероятно кровожадно по отношению к безобидной птице. Необычно слышать такое от вас». Слуга тут же получил легкий подзатыльник. «Я же сказал говорящего. Ты очень медленно учишься и схватываешь». Почесав затылок, Ходзу Джоу неукоснительно протянул ладонь. Она была настолько горячей, что походила на разгоряченную печь. Вдруг господин остановил его. «Подожди, может быть, наша птичка все же хочет нам что-то рассказать?» Он слегка встряхнул ворона и прислонил его к уху, чтобы послушать. «Я ведь не глупо и знаю, что это ты на крыше только что каркал, стращая меня своими слугами. Скажи мне, кто ты?» Обстановка развернулась не в пользу Сянзяна. Вырваться совсем не выходило. Но все же думалось юному демону эти двое обычные заклинатели, поэтому, барахтаясь в плену, он без страха произнес. «Тот, кто твоей матушке по ночам снится!» Глаза Ходзу Джоу стали похожи на два блюдца, а мужчина вдруг рассмеялся. «Смело, смело. А вот зовут тебя как?» «А тебя это не должно волновать!» Кряхтя птица извернулась и вцепилась когтями в руку мужчины. «Волнуйся, чтобы твои предки не прознали, с кем твоя мату...» Мужчина сдавил шею птицы, перекрыв ей возможность говорить. Затем он ослабил хватку. «Все же мне интересно». Давясь словами, сянь все равно озвучивал то, что думал. «Да что ж, ты такой...» «Приставучий. Впервые такого встречаю. Оставь меня в покое. Нежеланная ошибка какого-то мужика». Лицо Ходзу Джоу почернело, как ночь. «Наверняка он даже не знает, что у него есть такой негодный сын». Уже синея от злобы, Ходзу Джоу не выдержал, и на его ладони вспыхнул огонь. Правда, выглядело это не больше, чем фокус уличного циркача. Огонек жалобно зашипел и тут же погас. Увидев это, Сян-Зян и господин залились смехом. — Что такое? Кажешься, ты куда способнее обезьяны, — сказал юный демон. — Господин! Ходзу Джоу слезно обратился, и тот в ответ молча положил руку на его плечо. Тут же потухший на ладони огонь слуги взмыл вверх новым пламенем. Сянзян даже не успел спрятать свой пернатый зад. «Умру молодым, но ваших матерей не забуду!» Тогда он еще мало знал о ругательствах, но уже успел усвоить. Нет ничего оскорбительнее, чем затронуть честь чьей-либо семьи. Увидев одну сцену ночью на переулке, где два пьяных солдата с южной и западной границ, словесно поливали матерей, младших сестер и кузин друг друга, сян хорошенько запомнил эту технику оскорбления. Через минуту мужчина убрал руку с плеча слуги и огонь в ладони Ходзу-Джоу резко потух с жалобным шипением. От удивления оба ахнули. «Похвально!» «Как так, господин?» Вжавшись в рукав мужчины, ворон и не подпалил от магического пламени. Даже наоборот, казалось, его перья стали более черными и блестящими, а сам он слегка увеличился в размерах. Осознав, что он все еще жив, сянь рассмеялся. «Ха-ха, недотепа, тебе даже помощь господина не помогла! Ничего-то вы мне не сделаете, лопух и растяпа!» Не в силах мириться с данным раскладом, Ходзу Джоу схватил самую длинную флейту с земли и воскликнул. «Возвращаю свои слова обратно! Нет ничего кровожадного по отношению к этой птице! Раз мы ничего не можем ему сделать, позвольте этот инструмент затолкать ему в глотку!» «Ну, раз он рассказывать ничего не хочет, то пожалуйста!» Мужчина ослабил хватку и неожиданно для обоих перед ними появился истинный сяньзян в человеческом облике, который ловко вырвался из плена. Юноша лет десяти с еще совсем детскими чертами лица встал на ноги, выпятил грудь и следом со всей силы зарядил слуге прямо промеж ног. «Себе засунь, сам знаешь куда!» В ту же секунду Ходзу Джоу упал на колени, корчась в слезах от боли. Малец уже было собрался бежать, перепрыгнув тело у ног, но его вдруг потянуло назад. Господин схватил его за длинные, несобранные волосы. «Ты довольно молод для демона, необычный образец. Назову тебя Хэй Фэн. Будешь служить мне верой и правдой». «Вот еще чего!» Сян замахнулся рукой, но промазал. «Иди ты, дедуля!» Господин, державший мальца за клок волос, словно пойманного за шкуру зайца, совсем не походил на дедулю. Этот молодой человек лет двадцати шести, может, слегка больше, был обладателем неземной красоты и совершенства. Четкие линии лица, лисий взгляд, распахнутый широко, ровные брови, выражающие спокойствие, и губы, как два лепестка. После ширины мужских плеч — это те черты, на которые в первую очередь обращают внимание барышни. Для остальной половины Поднебесной он был красавцем в ином смысле, а именно воинском. Тот, за кем бурлит желание пойти на смертный бой. Прилагательное «красивое» ранее в историческом контексте использовалось для обозначения полководца. В китайской культуре часто встречаются истории о храбрых и благородных военачальниках, которые обладали привлекательной внешностью и обаянием. Это создало ассоциацию между образом военного лидера и красивого мужчины. «Хэй на а что ты еще умеешь? Покажешь мне?» С интересом спросил мужчина, повернувся Нзяна к себе лицом. «Какой я тебе Хэй фэн, смертный?» если сейчас же меня не отпустишь я подниму крик никакой реакции не последовало поэтому Сянзян вскинул руки и начал мотылять ими помогите люди позовите стражу этот озабоченный старика и его подручные пытаются увести меня силой забрать в рабство потом они и за вашими детьми придут эй Люди-то и до этого не обращали внимания на странную перепалку двух взрослых и мальца, а сейчас и вовсе прикрыли ладонью глаза, обходя их стороной. Каждый из них боялся нарваться на людей с юга. Увидев такое равнодушие, тотчас разочаруешься в людях, что и произошло с Сяньцзяном. Он резко перестал кричать и уже спокойно произнес. «Знаешь, на каком месте видал я всех твоих предков?» «Не пойду я с тобой никуда, кем бы ты там ни был». Валяющийся в ногах среди музыкальных инструментов Ходзу Джоу более или менее отошел от пульсирующей внизу живота боли. Он встал, опираясь на эрху, словно на трости, и обратился. «Господин, где это видано? Он уже не единожды оскорбил владыку. Как сын, вы обязаны устроить ему то же, чем он вас пугал». «Отрежьте ему язык, сломайте обе руки в трех местах, а после заставьте ответить всю его семью». «Успокойся, нет у него никого, разве ты этого не видишь?» Оба, сян Зян и слуга, взглянули на мужчину с удивлением. Однако вызвано оно было разными причинами. Будь у него хоть кто-то в живых, он бы не огрызался, как бешеный пес. Ему нечего терять». Он даже в городе ни с кем не знаком, чтобы нормально позвать на помощь. Наконец он отпустил Сянзяна и переменился в лице. «Пойдем со мной?» «Нет!» На этот раз Сянзян уже никуда не бежал и отвечал, глядя прямо в глаза мужчины цвета глубокой ночи. «Почему нет?» «Я сделаю тебя своим преемником. Будешь на хорошем счету, у владыки» сян указал на слугу рукой, так что его указательный палец чуть не попал парню в глаз. «Я не слуга, чтобы вот так просто взять меня с собой куда-то как вещь и потыкать мной. Знаешь ли, я из богатой семьи, и даже то, что этого у меня больше нет, не означает, что я собираюсь прислуживать тебе. Никому прислуживать не собираюсь, я сам по себе». «Нет-нет, ты, видно, все не так понял». Тебе будет хорошее отношение, как к члену семьи. Ты будешь преемником сына самого владыки царства демонов, демона душ. Молодой мужчина гордо расставил руки и слегка приподнял голову. Он был полон серьезности, когда это произнес, из-за чего казалось, что разница в возрасте с юным Сянзяном у него, несмотря на его взрослый вид, была не такая уж и большая сян понятия не имел, о ком тот говорит. «Кусай локти, мне плевать, будь ты хоть сыном магатового императора!» Мужчина тяжко вздохнул. «Ну что за непослушный демоненок!» С момента, как его настрой переменился, в голосе то и дело слышалось умиление, будто бы любое препирательство сян вызывало у него теплые братские чувства. От того как и слуге рядом стало жутко. Глядя на это, Ходзу Джоу неугомонно восклицал: «Господин, сирой запятнал честь Владыки и вашей драгоценной матушки, а вы ему спустите это с рук лишь потому, что он по-детски милый неробкого десятка? За этим личиком нет ничего чистого и невинного. Он даже не слабого ума ребенок. Из-за чего можно было бы спокойно закрыть глаза на его неуважение?» «Не понимаю, как ты еще жив?» Обратился он к Сяндзяну. «Попадись ты заклинателю, а не моему господину, то в этот же вечер по твою душу прибыл бы целый орден бессмертных. Жаль, что судьба так и не столкнула вас». Сяндзян цыкнул, а после вынул из-за пояса вещицу, напоминающую деталь поясной подвески. Он швырнул ее в слугу со словами. «А ты наивная обезьянка!» Тот с пронизывающим визгом вскинул руки и оттолкнул ногой вещицу подальше. «Серебряная подвеска с туманного хребта! Это из монастыря, опустивших головы?» Сына владыки демонов картина развеселила, и он подхватил Сяндзяна на руки. Подняв его над собой, он восторженно воскликнул. «И правда необычный образец!» Как же ты, Хо Джоу, не разглядел? Ведь его пояс весь увешан трофеями невезучих заклинателей. Он же драгоценный нефрит среди слитков золота. Нефрит издавна был предметом особого почитания. Китайская поговорка гласит, золото имеет свою цену, но нефрит бесценен. Безоговорочно решено, Хей, Фэн, ты пойдешь со мной. «Не зови меня, Хайфэн убогий! Меня не так зовут!» «Как же тогда?» Опустив мальца на уровень глаз, удивился господин. Даже будучи юным, Сян Цзян знал, что не стоит разглашать свое настоящее имя. Поэтому он бросил взгляд на самое черное украшение на своем поясе и, не раздумывая, воскликнул. «Сян Цзян, зови меня так назойливый!» сян дзян Сян подвески у пояса. Дзян полководец воевода. Ходзу Ходзуджоу от негодования зашелся кашлем. Как, как, Сян-Дзян? А дзян случайно пишется никак несговорчивый и упрямый. Ай! скрикнул он, получив ногой демоненка. Сян-дзян тщеславно заявил: Как полководец! «Даже так?» — с ухмылкой произнес сын владыки. «Наверное, кто-то в твоей семье, отец или старшие братья занимались военным делом, поэтому ты...» «Тебе дали такое имя?» Ответа не последовало. При этом Сянцзян и Ходзу Джоу быстро смекнули, почему говорящий осекся. «Мужчина только что хотел сказать, поэтому ты придумал такое имя». Однако в последний момент решил отыграть легковерного, отчего слушателям стало немного неловко. Даже слуга, который медленно схватывал учение, и то сразу же догадался на этот счет, но поправить господина не мог. Хотел было Ходзу Джоу выплеснуть весь гнев на Сянзяна, как господин подхватил юнца одной рукой, словно котомку вещей, и куда-то направился. Все же мне нравится имя, которое я тебе дал. «Восставший Хэй Фэн. прекрасно звучит. Подумай только, когда все тебя будут знать как Хэй Фэна, которого к тому же привел сын самого владыки мира демонов, «Сколько внимания ты привлечешь? Разве мое предложение такое плохое? Я мог бы многому тебя научить. Неужели лучше таскаться по городской площади и пугать челядь? Вдобавок ты всегда можешь сбежать». Мужчина бросил взор на хмурое лицо Сянзяна и заметил проблеск интереса в его глазах. «Направь свои умения в нужную сторону, и кроме людей на площади...» Тебя еще и небожители начнут бояться. Если ты будешь моим преемником, то для тебя откроются большие возможности. А когда я и сам стану владыкой, переняв титул демона душ, так и вовсе никакие запреты нам будут неведомы. Грезы прошедших дней поставили Сянзяна в ступор. Ведь называл его Хайфеном никто иной, как сам Макуан. Прошло так много лет подле него, и еще больше с момента, когда его уста более не могли произнести «О, друг мой, Хайфэн. Каждый раз, когда Сяньзян слышал фамильярное обращение этого демона, его пробирала нервная дрожь. Однако сейчас он неожиданно почувствовал непривычную для себя скорбь. Ходзу Джоу, как и Сяньзян, помнил, как все начиналось и чем все закончилось. Макуан так и не стал владыкой царства демонов, печально погибнув от рук небожителей. Спасая ситуацию, владыкой пришлось стать Сяндзяну. Ему никто не дал выбора, как и в случае, когда он становился демоном. Поэтому только он взял ответственность за целый мир, сразу передал титул демона душ другому. Сяндзяну смехнулся. Наконец, за долгое время своего безразличия он неподдельно рассмеялся. Вот только причиной такой реакции оказался не Ходзу Джоу, который с надеждой на него смотрел, а Гобахай, в шкуре которого демон сейчас себя ощутил. Наставник с горы не избегал части своих воспоминаний не только из-за гонений небес, но и из-за демона Макуана. И сейчас Сянцзян смеялся над собой и иронично гоготал над тем, с каким непониманием он ранее относился к Гобаю. Кто бы мог подумать, стоило кому-то упомянуть его былое прозвище Хайфэн, Фэн, как он ударится в воспоминания. Ходзу Джоу застыл, выпучив глаза. Сумасшествие на лице Сянцзяна настораживало его. Внезапно на холме появилась девушка в сером мужском одеянии и с длинной тонкой косой на плече. Она была взволнована и напугана. «Господин, там, там пацан. Я его встретила. Возможно...» Ходзу Джоу сорвался с места и со всей нежностью залепетал. «Милая Ланли, скажи спокойно, что случилось?» Они стояли неподалеку, поэтому Сян Дзян слышал каждое слово, как бы тихо Лань-Ли не говорила. «Там на площади был юноша, лет 15-16. Судя по всему, он один из будущих богов». Ходзу Джоу никак не мог понять, к чему она клонит, и все поправлял ей взъерошенные пряди волос. «И что с ним? Ты его убила?» Лань Ли покачала головой, а после прижалась к его груди. Переведя дух, она подняла голову и пролепетала. «Ходзу Джоу, я, мы нашли его. Тот сребровласый юноша, наш перерожденный господин, понимаете? Наш господин макуан Сян Сянь-Зян сразу обратил внимание на говорившую. Лань Ли была обычной смертной, и от этого ему захотелось плюнуть ядом в их сторону. Пару минут назад Ходзу Джоу был взбешен поведением Сян когда тот вдруг явился защищать брата и сестру из семейства Ба, а теперь сам стоит в компании смертной и окружает ее заботой. Сян обернулся и, не скрывая усмешки, сказал, «Макуан!» Даже не буду выяснять, как ты это поняла. Будь это так, мальчишку уже настигла бы небесная кара». Лань Ли фыркнула, но отрицать его слов не стало. «Ты верно подметил незнакомец. Однако, раз ты понимаешь, о ком я говорю, то почему бы и не допустить такой шанс? Наш господин Мукуан должен был переродиться. Как раз по слухам из мира демонов он... «Перестань!» — громко возразил сян Цзян, и возглас его эхом разнесся по округе. «Твои бредни даже меня спокойным оставить не могут! Ушел в небытие, пусть там и остается! Нечего тревожить пустой гроб!» После кончины Макуана ни души, ни тела многие из его последователей так и не обнаружили. Поэтому выражение «пустой гроб» для заклинателя огня прозвучало оскорбительным. Его лицо потемнело. «Да как у тебя только язык повернулся такое сказать? Разве не ты в первую очередь должен быть этому рад? Просто уходите отсюда!» Перебив его, Сяньзян закрыл глаза на секунду. «Уходите туда, откуда пришли. Меня не волнует, что вы здесь по поручению этой семеногой дряни должны были сделать, или кого успели найти. Убирайтесь. Ходзу Джоу вышел вперед и зажег в своей руке огонь. Сянзян ожидал подобного, потому цокнув, испарился. По холму разнесся его ровный голос, из-за чего, казалось, сам ветер пронес слова над головами. Решил поворошить прошлым. Ветер поменял направление, а призрачный голос продолжил. «А знаешь ли ты, что я, как бывший демон, душ сохранил за собой?» «Господин...» Ходзу Джоу обернулся и увидел Ланли, над которой повисла тень. Сян склонился над ее ухом и что-то ей прошептал. На лице девушки отразилось удивление, и через секунду она упала на колени, характерно хрипя. Когда же ее невысокий силуэт свалился замертво, Ходзу Джоу увидел, как в руке демона тьмы кротко томится живая душа, извивающаяся еще теплым огоньком. сян -зян перешагнул через тело, словно то было упавшее от старости дерево. Сблизился с заклинателем и протянул руку. — Вы для меня не более чем песчинки среди горы живых и мертвых. Его голос звучал так глубоко и холодно, что, казалось, сам воздух вокруг становится тяжелым и морозным. сянь «Сян сжал ладонь, сдерживая вырывающуюся на свободу душу Лань-Ли и добавил, «Ты так и не уяснил. Этот мир не терпит слабых, а ты все так же продолжаешь привязываться к прошлому». Вместо желтого вспыхнул зеленый свет, и из руки демона вылетело несколько призрачных огоньков, которые тут же подхватил ветер. Глаза Ходзу Джоу округлились, и он бросился их ловить. В даосизме принято считать, что у человека как минимум две души — живая и разумная, земная и небесная. Земная или живая, По, остается рядом с телом, чтобы видеться с родными. Небесная или разумная хунь отправляется на небо и может переродиться в новом теле. Ланли, ли стой!» По холму пронесся еще один голос, который прозвучал как рык разъяренного тигра. «Кэй, фэн Сян Сянь-зян обернулся на зов и вдали увидел фигуру юноши. «Мэн-чао». Еле стоя на ногах и задыхаясь, он вскинул перед собой лук и снарядил его стрелой. Раздался свистящий звук, а после — возглас пикирующей птицы. Недолго думая, демон тьмы схватил Ходзу Джоу за плечо и поставил его перед собой. Стрела попала прямо в заклинателя, и оттого того Манчау рассверепел сильнее. Он выставил лук, вновь и скомандовал. «Косунья! Обратно!» Однако оружие ослушалось хозяина, и стрела замертво встала посреди груди демона. Возможно, это произошло потому, что Мэн Чао выпустил стрелу навскидку, а возможно, потому что ее кто-то удерживал. Ходзу Джоу опустил глаза, и перед ним открылась пугающая картина. Длинная стрела в его груди была как живая. Своей мощью она вырывалась вперед, при этом разрывая грудную клетку, как дикий зверь. Но ей все равно что-то мешало двинуться дальше. За спиной Ходзу Джоу проскрипел холодный голос. «Макуан был бы счастлив, узнав, как его возвращение многие ждут». «Но мы же ему об этом не расскажем, верно?» «Не переживай, я не оставлю тебя в беде». Последняя фраза не звучала как желание спасти бывшего товарища. Сделав шаг назад, Сяньзян выдернул стрелу, которую все это время удерживал, после чего отпустил ее. И та, словно птица в свободном полете, взмыла обратно к хозяину. Он вновь обратился к Ходзу Джоу. Нравится мое проклятие. К сожалению, оно очень губительно. Тело заклинателя прошипледенящий леденящий холод, который заглушил всю боль от раны. Каждой мышцей он ощущал, как что-то проникает вглубь грудной клетки. Демон застыл на месте, не в силах даже пошевелить губами, а после его, как и Лань Ли, заволокла тьма. Спустя секунду в сжатой руке Сяньзяна вновь оказались призрачные огоньки, которые медленно ускользали сквозь холодные пальцы. Мэн Чао поспешно зарядил лук. Натянутая тетива от предвкушения выпустить свирепую стрелу задрожала, издавая глухой звон над ухом лучника. Он прищурился, чтобы на этот раз одним выстрелом сразить врага, но был поражен услышанным. Небеса наполнились гулким хрустом, как оттреснувший пополам глыба льда. Вмиг вокруг столицы образовалась невиданных размеров стена, которая не прекращала тянуться ввысь. На ней виднелись узоры, прорастающие вверх лозы. Поднимаясь, трескость тут и там, она росла, и в мгновение ока завернулась в центре, теперь походя на невиданных размеров колпак от посуды. Колпак, который вот-вот накроет всю столицу разом. Купол почти захлопнулся. Лоза пробиралась все выше, стебли переплетались, как жизни и судьбы смертных, разрастались, а после покрывались пестрыми желтыми цветами хризантем. Когда первые лепестки коснулись земли, Мэн Чао прошептал «Двухсотлетняя». Взор сяндзяна был прикован к другому. Что-то вырвалось из-под земли и обвивало тела Ходзу-Джоу и Ланли, ломало их кости и разрывало ткани. Растения пробивались вновь и вновь, будто по чьей-то воле. Корни начали цепляться из-за сапог сяндзяна. Он вырвал ногу из окрепших стеблей, напоминающих цепкие лапы и принял личину ворона. Птица взмыла к верхушке купола, и юноша внизу закопошился. Мэн Чао пришел в себя и вновь натянул тетиву. Струна лука загудела от легкой дрожи в его руке. С каждой секундой цель все отдалялась, а взор затуманивали опавшие лепестки. Наконец, орудие не выдержало больше, и когда стрела взмыла в небо, раздался крик недовольной сойки. Свист оружия по щелчку пальца приблизился к птице, и все, что сянь успел, это отклониться в сторону. Стрела пролетела мимо, однако все же зацепило крыло. Не достигнув верхушки купола, он врезался в куст лозы и пробил ее своим телом насквозь. Из того места, где сейчас пропал ворон, посыпались цветы с поломанными ветками. Не веря собственным глазам, Мэн Чао застыл. Он тихо проговорил «Хасунья», и его лук вернулся на пояс в виде меча Дао. Ошибочно полагая, что Ходзу Джоу и Хэй Фэн — это один и тот же демон, Мэн Чао подбежал к телу заклинателя огня. Перевернув его лицо к себе, юноша принялся кричать. «Вставай! Ты! Ты же мать его восставшей Хэй Фэн! так почему умер и не забрал свое проклятие вместе с собой? Чуть ли не плюясь кровью от злобы, манчао пару раз встряхнул обмякшее тело за грудки. Ты перечеркнул жизнь всему семейному древу, Мэн. Сжег дотла границы юга и востока, а теперь еще и клан Луа не решил уничтожить. Ударив пару раз головой мертвеца о землю, он склонился. Я свою жизнь поставил на кон, чтобы встретиться с тобой жизнь слышишь а ты дрянь нечестивая решил отделаться легкой смертью вставай вставай сейчас же и верни все как было верни Обессилев, мэн чао поднял голову к небу и взмолился госпожа прошу остановитесь хватит если вы покинете нас уйдя из жизни с головой то как быть нам как быть молодой госпоже вы же Для Ай единственный смысл жизни.